Свидание хотя и состоялось, но. Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек — он всегда ездил на верхотуре — доехал до заставы. От заставы до дачи версты три он пропер пехтурой. Ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами. — Ну что? Как — как? — спросила его хозяйка, протягивая руку. — Благополучно? Выдержали экзамен? — Выдержал. — Браво, Егор Андреевич! Много получили? — По обыкновению. Пять. <кх> — Пять. — Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом. Но, но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резидой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку — И прочел следующее. «Так и быть. Будьте ровно в восемь часов Около канавы, В которую вчера упала С головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом На скамеечке, и я вас люблю. Только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю, Ваша С. Постскриптум. Маман уехала и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива! Бабушка будет спать, не заметит. Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и торжествующий зашагал по комнате. Любим, любим, любим! Как я счастлив, черт возьми! О, тру-ля-ля! Квоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли — и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине: о дружбе, о любви, о службе, Образ Сони носился перед его глазами. — Как жаль, что у меня нет часов, — думал он. — Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно. Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом. Пока суть до дела, — подумал он, — а мы выпьем. Время быстрее покажется. Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой редком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе. Стало так тепло, светло, хорошо. Она составит мне мое счастье, — подумал он, принимаясь за другую бутылку. — Она, она именно та, о которой я мечтал. — О, да! После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно. — Я знаю, что она во мне полюбила, — забормотал он. — Знаю-с, она полюбила во мне недюжинного человека. Так-то... Знает, кого полюбить и за что полюбить. Недюжиного человека. Я никакой нибудь там эдак. Я вот я. Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул. Тас! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне гения! «Гения! Мирового гения! Кто я? И что я? Вы думаете, Гвоздиков? А, да, я Гвоздиков, но какой Гвоздиков, а? Как вы думаете?» Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал... Я им покажу, кто я таков. Пусть только кончу курс. Дайте мне только позаниматься. Я жрец науки. Она полюбила во мне жреца науки. Я докажу, что она права. Вы мне не верите? Прочь. И она не верит. Ха, Она, Соня, прочь ее в таком случае. Я докажу. Сейчас же начну заниматься, Допью только стакан. Вы все подлецы! Квоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать с середины. При, причиной... чиной, Двумиха... нижней челюсти, может так же служить, а денег. Удар при открытом чепуха. Челюсть! Удар! то все, да чебуха! Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве Вселенной вообще и человека, в частности. Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен буро-красное с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и спустило из себя что-то вроде клея. Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза. У меня в глазах кто-то, – пищит. — подумал он. — Надо выйти на воздух, а то я слепну. Надо по погулять. — Здесь душно. Печи все топят. — Ослы! Пищат и печи топят. — Дураки! Гоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. А Гвоздикова пахнула майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного андыву. И шепот листьев, и песнь соловья, и даже задумчивая, белеющаяся во мраке она. Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме. Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу. — Жорж! — сказала она, чуть дыша. — Я здесь. Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху. — Жорж! Это я, повторила она, ближе подойдя к нему. А? Это я. Что? Кто тут? Кого? Это я, Жорж. Идите, сядемте. Жорж протер глаза и уставился на нее. Чего надо? Смешной. Не узнаете что ли? Неужели вы не видите ничего? А. -а, -а! Позвольте. — Вы какой же имеете прав... право в ночное время ходить по чужому саду? — Милостивый государь! — Отвечайте, милостивый государь! В противном же случае я вам дам! — В мор! — В мор! Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захотала. — Какой вы смешной! как вы хорошо представлять умеете. Ну, пойдемте, давайте болтать. — Кого болтать? — Что? Вы почему? А я почему? Смеетесь? Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она бьющуюся вперед, пристижную. Мне... «Мне спать хочется. Пустите!» — Забормотал он. «Я не желаю заниматься пустяками!» «Ну, будет, будет, будет. А чего вы опоздали на полчаса? Занимались?» «Занимался. Я всегда занимаюсь причиной вывиха ниже челюсти, может быть, падение, удар при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах, в кабаках. — Я хочу пиво. «Трехгорного — Трехгорного! Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колено и зафркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо. — Что с вами? — тихо спросила она. — И не ваше, не ваше дело. «Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. Все они дураки, и вы дураки!» Немного помолча, Гвоздиков прибавил. «И я дурак». «Вы получили письмо?» — спросила она. «Получил от Соньки, от Сони. Вы Соня?» Ну что ж, глупо. Слово «нетерпение» в слоге «не» пишется не через «ять», а через «е», «громотей». Черт бы вас совсем взял. Вы пьяны, что ли? Нет, но я справедлив. Вы Говорите про... про... От пива нельзя быть пьяным. А? Который? — Зачем же вы бессовестный чепуху мелите, если вы не пьяный? — Нет! — Именительный — меня! — Родительный — тебя! — Дательный — имените, Беремный отросток грудно-ключично-сосковая мышца. — О! — Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям. — Вы спите? — спросила она. — Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки. — Вы спите, Егор Андреевич! — повторила она. В ответ на это послышался громкий, сиплый храп. Соня поднялась. — Мерзкий! — проворчала она. — Негодный! — Так вот ты какой! — Так на же, вот тебе! нах тебе! — «На тебе!» — и Соня своей маленькой ручкой распять коснулась до затылка Гвоздикова. И как коснулась! Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительные женщины! На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания. «Прошу прощения, не мог вчера явиться» потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшний вечер, например, любящий Егор Гвоздиков. Ответ на это письмо был таков. Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому... Пейте пиво. Не хочу вам мешать. Уже не ваша, с. Постскриптум. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу.